Вторник, 15 декабря. Андер Шьюман вежливо постучал в стеклянную дверь крошечного кабинета Аники Бензон. Она удивленно подняла глаза от газеты, которую в тот момент читала, и жестом пригласила Шьюмана войти. «Чем могу помочь?» — спросила она и встала, чтобы убрать одежду с единственного стула. Шьюман аккуратно затворил за собой дверь и постарался придать лицу бесстрастные, но одновременно дружелюбные выражения. «Хочу узнать, что происходит с запретом на разглашение и с твоей работой», — сказал он тоном строгого, однако справедливого учителя. «Как тебе работается? Нет ли конфликтов?» Аника Бенгдзон села на свое место, тяжело вздохнула и бросила недоеденную булочку в мусорную корзину. Волосы ее были аккуратно причесаны. Было похоже, что этой ночью она в кои-то веке наконец выспалась. Никаких проблем, ответила Аника, но у меня такое впечатление, что берит и других эта ситуация раздражает. Они думают, что я скрываю ценную информацию, которую на самом деле не располагаю, и поэтому топчутся вокруг, стараясь ее выудить, хотя в этом нет никакой нужды. Выуживать из меня нечего. Главный редактор сел на второй стул и кивнул. Да, и у меня создалось такое впечатление. И я думаю, что это очень неудобная ситуация. Понимаю, что ты мне ничего не ответишь, но все же спрошу. Знаешь ли ты что-то такое, чего не говоришь нам? Не говоришь о фактах, которые могут представлять хотя бы малейший интерес? Аника посмотрела на Шьюмана и похлопала густо накрашенными ресницами. Общаясь с Аникой, Шьюман каждый раз испытывал внутреннюю неловкость, как будто она знала о нем то, чего не должна была знать. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Две вещи», — сказала она наконец. «Есть две вещи, которые я заметила, но о которых ничего не сказала. Насколько я могу судить?» Они ничего не прибавят к нашим статьям и репортажам. Но до сих пор не были опубликованы по причинам сохранения тайны следствия. «Я не буду спрашивать, что это за вещи», — сказал Шьюман. «Но положение осложняется именно из-за того, что ты о них умалчиваешь». «Во-первых, глаза», — сказала Аника Бенстон. «Глаза у нее желтые. Я абсолютно в этом уверена» потому что ни у кого прежде не видела таких необычных глаз. Но это обстоятельство не упомянуто ни в одном полицейском пресс-релизе. На фотороботе глаза тоже не желтые, а не зеленые. Главный редактор кивнул, удивленный такой уверенностью, и молча ждал продолжения. «Во-вторых, сумка», — заговорила Ника. У девушки была продолговатая серебристая сумочка с коротким наплечным ремнем. «Инспектор Ка сказал мне, что в такую сумочку идеально укладывается небольшой пистолет с глушителем». Шьюман снова кивнул. «Это и есть те самые две вещи», — констатировал он. «Это и есть те самые две вещи», — подтвердила Анька. «Да, по поводу этих мелочей не стоило так волноваться», — улыбнулся Андер Шьюман. Бензон вздохнула и потянулась к непочатой плитке шоколада. Главный редактор решил выложить карты на стол. «Знаешь», — произнес он, стараясь придать своему тону максимум непринужденности. «Я думаю, что будет лучше для всех, если ты на какое-то время исчезнешь из редакции. Посидишь дома, пока не уляжется вся эта суета». Аника Бенгдзон напряглась и положила шоколадку на стол. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросила она. Пока ты в редакции, здесь сохраняется нехорошая атмосфера. Коллеги не хотят тебя подставлять и ограничивают свои контакты с полицией, так как там могут подумать, что ты выдала какую-то запретную информацию. Если откровенно, то это сильно нас сковывает и к тому же портит твои отношения с коллегами». Аника упорно смотрела на плитку, ковыряя пальцами фольгу. «Ты очень мило все это обставил». — сказала Аника, не поднимая головы. — Что? — спросил он, прекрасно поняв, что Аника имеет в виду. Она рассмеялась, откинулась на спинку стула и посмотрела Шьюману в глаза. — Я понимаю, почему ты злишься. Ты не получил место руководителя ассоциации издателей газет и думаешь, что это моя вина. Аника снова рассмеялась. — Да что я манерничаю? Это действительно моя вина. Это я заставила тебя опубликовать статью, где было сказано, что наши хозяева стояли цемерно гиен. Понятно, что они пришли в ярость и отвергли твою кандидатуру. Ты меня увольняешь? Нет, конечно, нет, — воскликнул Андер Шьюман, испытывая невероятное облегчение от того, что ему не пришлось ничего объяснять. Я, правда, очень серьезно отношусь к запрету на разглашение. Это подрывает твое положение среди коллег. Все остальное я переживу, в том числе и недовольство хозяев. Это дело прошло без особого резонанса. Конечно, без резонанса. Они просто были безмерно счастливы, утопив ТВ Скандинавия. Главный редактор пожал плечами. Общее мнение было таково, что демократия уцелеет еще без одного коммерческого американского кабельного канала. Я говорю о другом. Я хочу, чтобы ты побыла на каникулах, пока не утихнет этот шум. Я не уйду на каникулы. Я уйду в оплачиваемый отпуск с сохранением доступа к архивам и базам данных, чтобы я могла работать дома со своего компьютера и пользоваться моим паролем. К тому же 10 бесплатных поездок на такси в месяц. Андер Шьюман почувствовал почти физическое облегчение. Все прошло гораздо лучше, чем он предполагал. «С сохранением содержания и с доступом в архив и базы данных», — согласился он. «Но без такси». Аника пожала плечами и бросила на стол шоколадку. «Я могу идти домой?» Аника сидела на своем стуле, застыв как статую, когда шеф вышел и затворил за собой дверь. Черт, подумала Аника, — «не ожидала, что он это сделает». Не думала, что у него хватит духу вытащить меня из холодильника и сунуть в морозилку, с глаз долой. Но он это сделал. Он на это решился. Она сидела на стуле, чувствуя, что падает. Это было привычное ощущение, предшествовавшее обычно панической атаке и пению ангелов. Но, к удивлению Аники, ничего не случилось. Она не упала в обморок, и ангелы молчали. На самом деле это будет громадным облегчением уйти отсюда на какое-то время. Но тут же ей стало грустно. Она выпадет из контекста, потеряет жизненно необходимые чувства принадлежности к коллективу, принадлежности к сообществу. Можно найти другой дом. Подумала она, понимая, что вот-вот расплачется. Она собрала в кулак волю, высморкалась в старую салфетку и подавила недостойную жалость к собственной персоне. Она вошла в компьютер и стала просматривать файлы и папки. Все, что ей могло понадобиться, она отсылала в свой архив по адресу Аника Бенгдзон Амперсент Хотмейл Точка Ком». «Что хотел от тебя Шьюман?» В приоткрытую дверь просунулась голова Берит. «Он отправил меня в бессрочный отпуск», — ответила Аника, тяжело вздохнув. Хочет, чтобы я посидела дома, пока не уляжется этот скандал с терактом на банкете. Борит вошла в комнатку и закрыла за собой дверь. Он объяснил причину. Он сказал, что вы все остальные чувствуете себя скованными, пока я нахожусь в редакции, ответила Аника, изо всех сил стараясь скрыть горечь. Это всего лишь повод, сказала Борит. и ты это прекрасно знаешь. На каких условиях он отправил тебя в ссылку? Аника снова вздохнула, и этот вздох больше походил на рыдание. Он отправил меня в оплачиваемый отпуск с сохранением доступа к архивам. И знаешь что? Аника слабо улыбнулась. Мне кажется, что это не так уж плохо. Я ничего не имею против того, чтобы немного отдохнуть. Весной мы переезжаем в Юрсхольм. Я смогу спокойно собраться, организовать переезд. Я смогу поработать над интересными материалами не испытывая никакого давления. Это же неплохо, правда?» Берит улыбнулась подруге. «Конечно», — сказала она. «И знаешь, что еще? заговорила Анька. «Деньги — очень полезная вещь. Я понимаю, что теперь вообще могу не работать, если захочу. Я могу сдать все свои архивные записи и заняться чем-то абсолютно другим. Например, поступить в университет, и изучить право или, скажем, русский язык. Борит была единственным человеком, знавшим, сколько получит Аника. Точную сумму не знали даже Томас и Анна Снабханы. «Тебе надо чем-то заниматься», — сказала Борит, «Иначе ты сойдешь с ума». «Кроме того, Томас, кажется, переходит на новую работу», — сказала Аника. «Так что видеть его я буду еще реже, чем раньше». Он так преисполнился собственной важности, что того и гляди лопнет. Почему? Спросила Брит, потянувшись к плитке шоколада. «Ты знаешь, что он работает с тем проектом о безопасности политиков совместно с Земельным советом и Министерством юстиции? Не знаю, что из этого выйдет, но он уже развлекает всех наших знакомых историями о важности нового законодательства. Послушала бы ты, что он вещал в доме своих родителей в субботу?» Брит покачала головой. «По всем признакам нам грозят весьма неаппетитные законы. Не хочешь пообедать сегодня перед уходом? Все-таки это будет наш последний обед в этом году. Сейчас мне надо проверить, все ли я отправила. Она просмотрела последние папки, отослала домой некоторые материалы о расследовании одного старого дела об убийстве и выключила компьютер. Порывшись в ящиках письменного стола, она вдруг поняла, что не хочет ничего отсюда брать. Аника встала и подняла с пола сумку. «Ну что ж, теперь моя очередь», — сказала она. Дверь правительственного здания на площади Розенбад не открывалась, наверное, замерзла на холоде. Томас легонько потянул заметную ручку, украшенную тремя коронами, но дверь не поддалась. Он огляделся, не смотрит ли на него. Потянул сильнее, и дверь открылась. Опа! произнес он, поняв, как глупо прозвучало это восклицание, и вошел в здание. Грязные ботинки оставляли мокрые, бурые следы на белом мраморном полу. Он тщетно попытался их вытереть, прежде чем пройти сквозь вращающиеся двери. Белая мраморная лестница вела в белое фойе. Шаги гулка отдавались под свойчатым потолком. Сердце было готово выскочить из груди. Ладони противно вспотели. Семь лет он ходил мимо здания секретариата кабинета министров, пока работал в ассоциации местного самоуправления на Хорнсгатен. Семь лет он смотрел на этот бежевый фасад, уносясь мыслями в недоступную высь. Каково работать в этом доме? Каково каждый день приходить в построенный архитектором Фердинандом Буберком дворец в стиле модерн? Каково ощущать себя винтиком в машине власти? Правда, он ни разу не был в этом здании. Работая над своим прежним проектом о безопасности политиков, он встречался с министерскими работниками в Ассоциации земельных советов или в Ассоциации советов местного самоуправления или в барах. Пэр Крамне обычно предпочитал последнее. Сейчас, оглядываясь, Томас испытывал неподдельное восхищение. Белый пол, инкрустированный гранитными треугольниками, Четыре статуи у левой стены, мраморные колонны, свычатые потолки. У поста охраны стояли двое рабочих в комбинезонах и о чем-то спорили. Кроме них в никого не было. Томас встал за ними. Получилась небольшая очередь. Томас взглянул на часы. Отлично. Надо тщательно рассчитывать время, чтобы не показаться ни слишком усердным, ни слишком небрежным. «У вас нет разрешения», — сказала женщина-охранник, проведя карточки рабочих по прорези аппарата. Рабочие недоуменно переглянулись. «Это какое-то недоразумение», — сказал один из них. «Мы пришли на работу». Девушка-охранник была одета в строгий костюм и блузку с галстуком. «Ничем не могу помочь», — коротко отрезала она. «Ваших имен нет в списке. У вас нет разрешения на вход». «Простите», — сказал Томас, — «может быть, вы сначала пропустите меня?» Она внимательно посмотрела на Томаса. Он извлек водительские права из бумажника и протянул их к девушке, которая в это время звонила бригадиру рабочих. «Мне нужен Пэр Крамне из Министерства юстиции», — сказал Томас, спиной чувствуя недовольные взгляды рабочих. Девушка нажала на компьютере несколько клавиш и сняла с аппарата телефонную трубку. «По лестнице наверх и прямо», — сказала она, и снова занялась рабочими. Томас постарался напустить на себя самоуверенный и раскованный вид, пройдя в дверь, ведущую к правительственным кабинетам. Он нажал кнопку вызова лифта и нос к носу столкнулся с заместителем премьер-министра. «Добрый день», — сказал он. «Вам направо или налево?» «Простите, Томас решил, что ослышался». «Направо или налево?» — повторил заместитель премьера. «Э, э замялся Томас, «я хотел подняться наверх. В таком случае рекомендую правый лифт. Вы нажали кнопку грузового лифта. Он останавливается на каждом полуэтаже, как у Джона Малковича. Человек, знаменитый тем, что высказывал то, что думал, даже если знал, что его никто не слушает, весело улыбнулся и придержал дверь правого лифта. «Только после вас». Этого просто не может быть, подумал Томас. Крамне встретил его в дверях своего кабинета на шестом этаже. Входи, входи. Помощник министра горячо пожал Томасу руку. Добро пожаловать. Ты бывал здесь раньше? Нет, сегодня пришел в первый раз, ответил Томас. Хорошо, тогда мы совершим небольшое путешествие по коридорам власти, а потом я покажу тебе твое рабочее место. Что ты на это скажешь? Пэр Крамне, не ожидая ответа, отпер дверь, ведущую в коридор с рядом кабинетов. Томас сильно потел в теплом зимнем пальто и больше всего на свете хотел его снять. В Министерстве юстиции 16 отделов плюс юридический секретариат и городской архив, начал рассказ Пэр Крамне. Отдел, в котором работаем мы с тобой, занимается полицией и общими вопросами законодательства и охраны правопорядка. О, сними пальто, а то, пожалуй, сваришься. Томас облегченно вздохнул, снял пальто, повесил на руку и поспешил вслед за новым коллегой. Здесь находятся кабинеты министра, генеральных директоров, статс-секретаря и политических советников. Оживляя рассказ жертвами, заговорил Крамне, быстро шагая по коридору с белыми стенами. Пол был устлан светло-серым, толстым, как матрас ковром. Ковер поглощал все звуки и сохранял чистоту воздуха. Проходя мимо кабинета, Томас почти физически чувствовал сосредоточенность сидевших за столами людей, негромко обсуждавших важнейшие государственные дела. Вот, например, сказал Крамне, остановившись у полуоткрытой двери одного из кабинетов. Он понизил голос и указал рукой на женщину, говорившую в этот момент по телефону. Это генеральный директор юридического отдела L5. Криминальная юрисдикция. Чертовски умная дама. Много лет занимается вопросами сексуального насилия, проблемами реабилитации изнасилованных детей. Статс-секретарь министра. Нет, это дальше. Отвечает за юридические процедуры, суды, полицию и все подобное. Ему пришлось разбираться с нападениями на транспорте. Томас приосанился, чувствуя, как по спине пробегает приятный холодок от такой близости к власти. «Голубая комната», — сказал Крамне, ткнув рукой куда-то в угол. «По понедельникам здесь проходят собрания. Здесь каждый отдел вкратце отчитывается перед министром о результатах своей деятельности. Как канцелярист, ты когда-нибудь тоже окажешься здесь». «И где будет мой кабинет?» — спросил Томас, перебросив пальто на другую руку. Пэр Крамне рассмеялся. «Пока не здесь. Ты будешь при мне внизу, на четвертом этаже». Сказал он и свернул за угол. Они попали в следующий бесконечно длинный коридор, устланный таким же темно-серым ковром. На одной стене в три ряда висели портреты всех бывших министров. Здесь голоса раздавались громче, подчас слышался смех. Прозвучали позывные дневного выпуска новостей. Это кабинет министра. Фэр Крамне остановился у двери справа и посмотрел на часы. Он сейчас внизу, на совещании кабинета министров. Заседание проходит ежедневно с 12 до часу. Обычно он туда не ходит. Для кворума достаточно пяти министров, но сегодня у них общий сбор. Думаю, что он один из инициаторов. Такие встречи трудно пропустить. Секретарь сейчас в другом кабинете. Томас заглянул в министерский кабинет. Кабинет был похож на маленькую квартиру. В прихожей была комната секретаря, за ней располагался непритязательный кабинет, обставленный светлой современной мебелью. На стенах висели картины, стол был усеян бумагами, лежавшими вокруг компьютера. У одной из стен стояла полка, уставленная папками и детскими фотографиями. Окно смотрело на здание Риксдага и на реку Норстрем. Вода казалась серой, как свинец. «За камином небольшая спальня, ванная и туалет», — пояснил Крамны. «Говорят, что министр фанат Судоку и часто медитирует в этой комнатке. Идем дальше». Он указал рукой налево. «Здесь сидит пресс-секретарь. Если министра увольняют, то вместе с ним уходит пресс-секретарь, стат секретарь заместитель и политические советники. Потом приходят ответственные за поддержание порядка, отвинчивают таблички». И на этом заканчивается старая эра. «И сколько в сумме получается человек?» — спросил Томас. «Назначенных политических деятелей?» «Немного. Человек пять-шесть. Все остальные из нас продолжают верой и правдой служить новому хозяину». «Ты не голоден?» Томас покачал головой. «Превосходно! Ты знаком с Кариной, начальником планового отдела? Это она устроила твое назначение. «Может, поздороваемся со статс-секретарем?» Крам миновал еще несколько дверей. «Джимми, не хочешь познакомиться с нашим новым советником?» Статс-секретарь Министерства юстиции вышел к ним в коридор в джинсах и бежевой ковбойке. Непослушные волосы топорщились. «Привет!» — сказал он, широко улыбнувшись. «Добро пожаловать на борт! Когда приступаешь?» Мужчины пожали друг другу руки после Нового года. Только теперь Томас начал осваиваться и почувствовал себя свободнее. «Прослушивание — это настоящее минное поле», поведал Джимми Холиниус. «Тебе придется следить за каждым своим словом, чтобы оно попало по назначению, преодолев все бюрократические рогатки нашей министерской машины». «Что у нас с графиком?» Последний вопрос относился к Пэру Кромне. «Первый разбор через шесть месяцев», ответил начальник отдела. Консультации в законодательном совете будут осенью, а предложения правительства будут представлены к февралю следующего года. «Значит, новый закон появится 1 июля, через 18 месяцев», констатировал Джейми Холениус. «Твоя жена не привыкла работать в таком темпе, да? Она работает в газете?» Томас на мгновение потерял до речи и от неловкости даже покраснел. «Откуда, черт возьми, стат секретарь Министерства юстиции?» Знает кто такая Аника? Моя лучшая подруга когда-то купила у нее машину, пояснил Джимми Холениус, явно получая удовольствие от рассказа. Это было 9, а может и 10 лет назад. Машина бегала как лошадка, пока не сломалась. -м -м", — промычал Томас, не зная, куда девать руки. Ну что, посмотрим на твой кабинет, сказал Перк Рамне. Ему не нравится, когда он не участвует в разговоре, подумал Томас, пожимая на прощание руку статс-секретарю. Они скромно и молча пошли по коридорам через стеклянные двери к лифтам. «А где находится твой кабинет?» — спросил Томас. «Через три двери от твоего. Нажми четвертую кнопку». Интерьер был почти такой же, как на шестом этаже, но скромнее и не создавал ощущения близости власти. Здесь было много стеллажей с журналами, на стенах висели полки с бюллетенями, а холл был устлан простым пестрым ковром. Окно кабинета Томаса выходило на Фредсгаттен, туда, где эта улица пересекалась с Дротинггатен. Кабинет был большой, но, судя по расположению, довольно темный. Томас выглянул в окно. Улица Тигельбакен была отсюда не видна. Значит, он ни разу не видел окна своего будущего кабинета, проходя мимо Розенбада. «Знаешь, в чем будут заключаться твои обязанности?» спросил Крамне, выдвигая из-под стола стул и усаживаясь. «Ты будешь компоновать предложения министерства, а потом готовые документы будут рассылаться на консультации. Каждый захочет высказаться по поводу наших предложений, и мы уже заранее знаем, как выскажутся те или иные организации». Полиция и прокуратура, как правило, оказываются довольными нашими предложениями. Канцлер юстиции обычно высказывается «за». А советник по правам человека «против». Федерация адвокатов обычно выступает против наших предложений. Они вообще всегда против всего и вся. Власти на местах, которым приходится разбираться с конкретными жертвами преступлений, и женские объединения обычно нас поддерживают. «После этого начинается работа в отделах?» – спросил Томас. «Именно так. Ты слушаешь, что говорит тебе Бог, тетушка Бога, потом согласуешь это с сотрудниками отделов и отдаешь результат на суд руководителя отдела, то есть мне. Потом мы идем к руководителю отдела законодательных актов, который говорит, «Подумайте над этим, этим и этим». Потом мы думаем и докладываем о наших думах, Халиниусу, и только после этого идем в понедельник на совещание в Голубую комнату. Все камни преткновения там рассматривает министр. «Какие же это камни преткновения?» – спросил Томас. Обычно речь идет о небольших изменениях и исправлениях. Они касаются степени подозрения, классификации по составам преступления, согласования с законодательством других стран и графика внедрения предложения. Он игриво стукнул Томасу по плечу. Черт, сказал он. «Кажется, будет ветер с моря». Томас улыбнулся и судорожно сглотнул. Аника покинула здание редакции с чувством легкого головокружения. Она шла, не чувствуя под собой ног. На улице потеплело. Ветерок окутывал словно мягкое шерстяное одеяло. Она почему-то вдруг вспомнила эпизод из далекого детства. Первый день летних каникул. Она у бабушки бежит по лугу к озеру. Жесткая трава курит голые пятки и щекочет икры. А она предвкушает радость первого настоящего купания. «Я не стану оглядываться», — решила Аника. «Я не оглянусь, чтобы посмотреть на дверь редакции. Может быть, я сюда больше не вернусь». И я хочу помнить ее такой, какой она была, когда я работала здесь и была частью моей газеты. Она остановилась и помотала головой, чтобы стряхнуть этот приступ сентиментальности. Медленно, неуверенно переставляя ноги, она потащилась на автобусную остановку. Тротуар был предательский скользок. Следующий автобус должен был подойти через 13 минут. Пойти домой или сесть на скамейку и подождать автобус? Но куда ей теперь спешить? Она села на деревянную скамейку и вытащила из сумки сотовый телефон. Кому позвонить? Телефон Томаса был выключен. Анна снабханы не отвечала. Поколебавшись, она позвонила инспектору Кап по прямому номеру. Он ответил Здравствуй, это звонит сучка, охотница за сенсациями, представила Санька. Меня отправили на принудительные полевые работы. Из-за вашего запрета на разглашение меня послали в бессрочный отпуск с сохранением содержания. — Мои поздравления, — ответил Ка. — Мне надо привезти тебе торт? — Нет, — ответила Аника. — Но, может быть, я подарю тебе торт. Ты на месте сегодня во второй половине дня. Могу куда-нибудь отъехать. Учти, я не люблю марципаны. Автобус подъехал на пару минут раньше. — Отлично, — сказала Аника. Я обязательно найду торт с марципаном. Она встала, вошла в автобус, показала водителю месячной проездной, прошла в конец салона и села. По одну сторону дороги тянулся совершенно бесцветный серый парк Ролан-Бшуф. Сквозь деревья парка в тумане виднелась вода. Ридерфьерден. Какое все же это ужасное время года, подумала Аника. И оно продлится еще несколько месяцев. Она вышла у глазной клиники святого Эрика на Флеминг-Гаттен и по поль схем Гаттен спустилась до главного полицейского управления. «Должно быть, Ка что-то сказал на посту охраны, так как девушка сразу пропустила ее и проводила до самого кабинета Ка с видом на с Холмс «Где торт?» — вместо приветствия спросил Ка, жестом указывая на стул напротив себя. Черт, виновата, — сказала Аника, снимая куртку. «Я забыла. Как дела?» Младшая дочка заболела отитом. «А в остальном все хорошо», — ответил он. «Как твои дела?» «У тебя же нет дочерей, не так ли?» — спросила Аника, усаживаясь на стул. Он удивленно посмотрел на нее. «Нет, ты права. Вот видишь, — сказала Аника, — я все знаю, но мало говорю». «Но теперь ты в тупике, и в этом моя вина». «Так точно», — согласилась Аника. «И я хочу знать, стоило ли это делать?» «Что? Заткнуть тебе рот? Стоило?» Инспектор встал, и Аника с изумлением увидела, что на нем надеты розовые габардиновые брюки. «Слушай, ты настоящий представитель европейской поп-культуры?» — не скрывая удивления, сказала она. «Ты случайно не член клуба фанатов Евровидения?» «Я член организационного комитета», — парировал он. «Тебе с молоком и сахаром?» Она кивнула и принялась разглядывать кабинет, а инспектор вышел в коридор, чтобы принести кофе. Его любовь к гавайским рубашкам и шумной поп-музыке мало отразилась на убранстве кабинета. С момента их знакомства прошло почти 10 лет. Тогда он возглавлял расследование убийства стриптизершей Йосефины Лильи Берг. Девушки, мечтавшей стать журналисткой, и найдены со следами удушения мертвые за надгробным камнем на еврейском кладбище в парке Кронеберг. За годы знакомства они обменялись с морем информации. Часто, хотя и не всегда, к взаимной выгоде. Иногда он говорил, что эти особые отношения закончены. Но разрыв никогда не бывал длительным. Аника не питала никаких иллюзий относительно причин. Инспектору К. был нужен рупор в СМИ. Он знал, что она почти всегда может настоять на публикации любой своей статьи. И это означало, что он может надежно внедрить туда нужную ему информацию, полезную для очередного расследования. «Только не говори, что мы ничего не делаем», — сказал он, ставя перед ней чашку кофе, умудрившись при этом пролить его на стол. Наверное, вся деятельность происходит за стенами этого кабинета сказала Аника, но, видимо, тоже не всегда. Инспектор Катя тяжело вздохнул, рухнул в кресло и положил ноги на стол. «Да», — сказал он, — «ты права. Только треть всех полицейских офицеров раскрывает почти все преступления, а остальные почти ничего не делают. Это ужасная проблема». Она состоит в том, что в наши дни молодые офицеры, заканчивающие академию, часто бывают умнее, чем их умудренные опытом начальники. Аника подула на кофе. Он был дьявольски горячим и отдавал смолой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. В добрые старые времена было очень трудно заполнить полицейские учебные заведения. Поэтому туда принимали всех, кто хотел. Теперь приходится отбирать и на учебу попадает один из десяти кандидатов. Поэтому только элита становится полицейскими офицерами. Это означает, что уровень сотрудников полиции стал очень неравномерным. Молодые офицеры талантливы и мотивированы, а старые медлительные увольни, которых вообще ничего не интересует. «Для решения этой проблемы надо закрыть все полицейские участки в пригородах и в сельской местности», подразнила инспектора Аника. «Знаешь, проблема не в том, что мы закрываем полицейские участки по всей Швеции. Проблема в тех участках, которые продолжают работать». «В самом деле?» – спросила Анька. «Они открываются каждый вторник с 10 до 12, а в остальное время сотрудники сидят в кабинетах и в лучшем случае решают кроссворды. Очевидным разумным решением было бы закрытие этих участков, увольнение старых, никуда не годных полицейских, и замена их молодыми, талантливыми кадрами. И тогда вы бы без затруднений решали такие задачи, как убийство на Нобелевском банкете. «У нас пока есть резервы», — сказал Ка. «Я знаю», — кивнула Аника. «Ваши резервы — это новый джихад и семья из банха Гена. Все это не имеет ни малейшего отношения к убийствам в ратуши», — сказал Ка. «Сейчас мы много знаем о том, что там произошло». Аника открыла рот, чтобы возразить, но передумала. Серьезно? – спросила она. «Мы знаем, что убийца проникла в здание через главный вход в 22 часа 41 минуту. К этому времени ужин закончился, и начали станции. Первые гости уже покинули банкет и стали выходить через внутренний двор». «Там творился настоящий хаос», — подтвердила Анька. Официанты убирались со столов, люди толпами бродили по залу. Многие пошли в туалет или отправились на танцы в золотой зал. Но как она смогла попасть внутрь? У нее было приглашение? «Мы думаем, что она начиталась к с извилка. В конце концов, это вы написали, как это делается?» Аника засомневалась в реальности происходящего. Что ты хочешь этим сказать? «Как я пробралась на Нобелевский банкет», — так называлась статья. Правда, она была напечатана в Квельспрессен несколько лет назад, но ты уже там работала. Одна из твоих коллег надела вечернее платье, туфли на высоких каблуках и прошла мимо охраны около половины одиннадцатого вечера, сказав «Господи, как же холодно!» У нее не было ничего, даже отдаленно напоминающего приглашения, но она сумела пройти в зал, где в это время находилась королевская чита. И никто ее не остановил. Мне помнится, что вы даже опубликовали фотографию, где эта дама танцует с премьер-министром. Аника попыталась улыбнуться, но не смогла. Ох уж этот Нобелевский банкет! сказала она. Приблизительно то же самое и проделала убийца. Мы предполагаем, что у нее было подложное приглашение, но ей не пришлось им воспользоваться. Офицеры, стоявшие у главного входа, вспомнили ее. Она курила на каргатан, играя на сотовом телефоне у самого входа во внутренний двор. Наигравшись, она поспешила внутрь с телефоном в руке. Вечерняя сумочка болталась у нее на плече. Охранники видели, что дама сильно замерзла, и решили, что она вышла из здания, чтобы позвонить по телефону и покурить, а теперь возвращается назад. И они не остановили ее. Один из охранников даже подхватил ее под руку, когда она, поскользнувшись, чуть не упала. Она поблагодарила его по-английски, не глядя в лицо. Охранник вспомнил, что рука у нее была ледяная. Откуда они знают, что это она? Они узнали ее по фотороботу. Они помнят, во что она была одета? Все охранники утверждают, что отлично ее помнят, но дают абсолютно разное описание. Один говорит, что она была в красном платье, другие, что в сером или бежевом. Одни утверждают, что у нее на плечах была шаль, другие говорят, что плечи были голые. Думаю, они путают ее с двумя другими женщинами, которые в это время выходили из ратуши. «У нее были бретельки», — сказала Анька. Я уверена в этом на сто процентов. Ты сказал, что она курила? Она же бросила окурок. Затоптала его в бугорок замерзшей собачьей мочи. Следующие свидетельства более смутные и менее надежные. Ее видели в колоннаде между входом и голубым залом. Какой-то мужчина, выпивший свой бокал вина и бокал соседа, остановил ее и пригласил на танец. Она отвернулась и попыталась, не отвечая, проскользнуть мимо. Тогда мужчина схватил ее за руку, но она толкнула его в грудь и прошла дальше. Мужчина разозлился и попытался ее догнать, но она исчезла. Он узнал ее по фотороботу. Он не мог все это придумать, выдать желаемое за действительное. Возможно, но женщина была там именно в это время, так что, скорее всего, он говорит правду. Мы, однако, не знаем, через какую дверь она вошла в золотой зал. Мы не знаем, как быстро она обнаружила жертв. И мы не знаем, почему она стреляла именно в них. Вам известно, каким оружием она пользовалась? Вероятно, Вальтером калибра 7,65. Обычным бельгийским пистолетом. Никто не видел, как она доставала оружие из сумочки. Поэтому ничего нельзя сказать с полной уверенностью. Еще кофе? Аника попыталась еще раз представить себе эту женщину с отопыренным локтем, копающейся в сумочке. «Она не стала доставать оружие?» — спросила Аника. «Она стреляла сквозь сумочку?» «Похоже на то. Пуля оказалась израильской, без рубашки, с мягким наконечником. Я сейчас принесу еще чашку». Кас бросил ноги со стола и встал. «Пуля, дум-дум?» — спросила Аника. Мне казалось, что они запрещены». «Едва ли?» — ответил Ка. «Их сейчас применяет даже шведская полиция. Объединение полицейских склонно считать, что использование смертоносных боеприпасов наиболее эффективно. Когда-то мы использовали «Вальтеры» калибра 7,65 как табельное оружие. Но многие полицейские слишком плохо стреляли для того, чтобы пользоваться таким оружием. «Теперь мы пользуемся 9-миллиметровыми пистолетами». Оружие более мощное, и человека из него можно убить, даже если плохо прицелился. Но убийца прицелилась хорошо, — напомнила Аника, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. «Именно так», — согласился Ка. Она прицелилась в сердце и пробила аурту. «Почему бы тебе не разрезать торт, пока я схожу за кофе?» Он снова вышел в коридор, оставив Анику наедине с ее несколько спутанными мыслями как Каролина фон Беринг влипла в эту историю и какое отношение это убийство имело к Арону Визелю. Она порывисто встала и подошла к окну. Группа детей из ближайшего детского сада, одетых в ватные штанишки и шерстяные шапочки, шла по противоположной стороне улицы, взявшись за руки и выстроившись в маленькую колонну. Воспитательницы шли впереди и по сторонам, перешучиваясь с детьми. Первая процессия нестройно продефилировала к парку Кронеберг. Детишки в такт шагам размахивали руками. Наверное, они пели. Почему-то от зрелища детишек, идущих по городу такой грубкой, у Аники на глаза всегда наворачивали слезы. Вот и теперь, глядя на детей с высоты третьего этажа, она ощутила в горле предательский ком. Господи, что с вами будет? Как вы выживете в этом чудовищном мире? Они такие маленькие, у них такие коротенькие ножки. Но есть взрослые, которые помогают им, защищают их от машин и опасной действительности. Господи, как же ей не хочется переезжать из Кунгсхольма, как не хочется покидать город, с которым она сроднилась. Что она делает? Зачем ей переезжать в этот идиллический пригород? С погодой творится что-то невероятное. Лучше она не становится. Я тут стоял и взывал к богам погоды, но ничего у меня не вышло. Видимо, у них сегодня неприемный день. Аника закрыла глаза, чтобы не видеть детей. Потом отвернулась от окна и, открыв глаза, первым делом увидела розовые штаны инспектора. «Почему фон Беринг?» — спросила она. «Почему Визель? Она подстрелила их случайно или именно они были целью?» Ка откинулся на спинку кресла. «А ты что думаешь, Эйнштейн? Как, по-твоему, зачем она прошла через все здание, чтобы выстрелить?» Аника тоже села. Она вошла в здание в 22 часа 41 минуту. «Точно так. Она вошла в ратушу с хантвер Каргатан, пересекла внутренний двор, прошла через голубой зал в золотой, нашла жертв и выстрелила в них. Все это заняло 4 минуты». Ка взял со стола чашку, отхлебнул кофе и снова положил ноги на стол. «Значит, она точно знала, в кого будет стрелять и где они будут находиться», — заключила Аника. «Правильно. Но откуда она могла это знать?» Ка молча смотрел на Анику несколько секунд. «Она получала сообщение на сотовый телефон от человека, находившегося на банкете», — сказал он, глядя в глаза Аники. Он и подсказал ей, где следует искать жертвы. Во всяком случае, мы так считаем. Аника почувствовала, что у нее зашевелились волосы на затылке. «Откуда вы можете это знать?» — спросила она. Ка снова замолчал на несколько секунд, сверля Анику взглядом. «Мы прочитали текстовые сообщения», — тихо сказал Ка. «Сообщение было отправлено с передающей антенны». С одного заранее оплаченного телефона на другой такой же. Сообщение гласит «Dancing Clause to эстерик. Оба телефона были зарегистрированы у оператора Теле, куплены в одно и то же время на центральной станции в августе этого года. Их купили за наличные, а не по карточке и не в кредит. Поскольку услугами центральной станции пользуются сотни тысяч человек в день, вычислить покупателя практически невозможно. Аника нервно облизнула губы и поерзала на стуле. Откуда вы знаете, что было послано текстовое сообщения? Спросила она. С какого номера и когда? Как вы узнали, что в нем было сказано? Ка провел пальцем по чашке. Я не знала, что это технически возможно, произнесла Аника, откинувшись на спинку стула. Они что, прослеживают каждый разговор и каждое сообщение? Конечно. Сказал Ка. Иначе как бы сеть получала плату за услуги. Аника несколько секунд думала, переваривая услышанную информацию. Они получают плату, сказала она, потому что знают, кто кому звонит и сколько времени продолжается разговор, но они не знают, что говорят и что пишут в смс. Это невозможно. Разговоры и тексты не записываются. Правильно, сказал Ка. «И о чем это говорит?» Она думала целых четыре секунды. «Вы нашли телефон». Канда клонил голову на бок и улыбнулся. «Браво!» «Да, мы нашли его в мусорном контейнере у автобусной остановки близ главного входа напротив медицинского центра Святого Серафима. Отпечатков пальцев не было. Нашли только следы мыла, которые находятся в туалетах ратуши» сим-карта была стерта но мы нашли ребят в гараже наки которые помогают восстанавливать любую стертую информацию как вкнут бю спросила ника как вкнут бью? так что означает текст аника в недоумении посмотрела на к у нее был сообщник сказала она он помогал ей находясь в ратуши как кивнул и допил кофе Да, по крайней мере, один. И еще один на улице. Человек, управлявший лодкой. Но мы не знаем, что это за люди. У нас есть список подозреваемых, но доказательств пока нет. Аника, ощущая легкое головокружение, во все глаза смотрела на Ка. Телефоны, говоришь, были куплены в августе. Три месяца назад. Да, в то же время, когда была похищена лодка. Это позволяет утверждать, что она прекрасно знала, что делает. То есть она не стреляла в кого попало. Она не промахнулась по визелю и не случайно убила фон Беринг. Кав встал, подошел к окну, потом обернулся и посмотрел на Анику. Очевидно, нет. Аника ощутила укол в груди. Я так и знала сказала она мысленно еще раз, взглянув в глаза умирающей Каролины. Я знала, что она была мишенью. И она это знала. Аника посмотрела инспектору кав в глаза. Не было никаких угроз в адрес Каролины. Кто хотел от нее избавиться? Это нам пока неизвестно. Что-то должно выплыть, живо сказала Анька. Надо копнуть глубже. Каролина не удивилась своей смерти. Это было видно по ее глазам. Ка внимательно взглянул аники в глаза. «Это ты говоришь», — сказал он. «Не было ли еще чего-нибудь, чтобы тебя удивило?» Аника посмотрела поверх головы инспектора в окно. «Значит, Каролина действительно была мишенью убийцы. Кто-то хотел от нее избавиться». «Что случилось после того, как прозвучали выстрелы?» — спросила она. Ка снова сел, посмотрел на дно пустой чашки и выбросил ее в мусорную корзину. «У нас есть свидетели, но их не так много, как ты могла бы подумать. Мы знаем, что она воспользовалась служебным лифтом, на котором спустилась, выйдя из золотого зала. Оттуда до воды меньше сотни метров». Ка встал выдвинул ящик стола и достал оттуда свернутую в рулон большую карту. «Смотри сюда», — сказал он. После Лилья Хольма вдоль берега Меларена нет застроенных пространств до самого Сёдерталья, за исключением вот этой маленькой дороги. петерсберг в Мелорхёден. У нас есть свидетель, видевший двоих людей, ехавших на двух маленьких мотоциклах в Ренталь. Они могли незамеченными проехать от центра Стокгольма до Балтийского моря. Именно это, я думаю, они и сделали. — Это невозможно, — сказала Аника. — Куда бы ты ни пошел, тебя всегда кто-нибудь увидит. — В Стокгольме уйма зелени, — возразил Ка. Защитники береговой линии и фашиствующие экологи об этом позаботились. — Вы знаете, какова протяженность шведских берегов? — Девять с половиной экваторов. И никто не даст вам разрешения построить хоть один дом на этой огромной территории. Аника постаралась уловить логику преступления. Итак, кто это сделал? Какая-то группа? Чего хотели добиться эти люди? Инспектор сел, всю игривость как рукой снял. Его. Он был собран и абсолютно серьезен. У нас есть одна подозреваемая, сказал он. Есть одна личность, совпадающая по некоторым параметрам. Нам помогла твоя информация. Аника от неожиданности моргнула. — Ты шутишь? — Нет. Ее глаза. — ответил Ка. — Ее золотистые желтые глаза. Нам повезло с картотекой ЦРУ. Она американка. Профессиональная убийца. Очень дорогая и чертовски талантливая. Аники стало трудно дышать. Как ее зовут? Спросила она внезапно севшим голосом. У нее целый набор имен и национальности, но ЦРУ она известна только по кличке. Она получила ее из-за цвета глаз. Она известна как кошечка. Кошечка? Переспросила Аника. Угу, кошечка, ответил Кавставая. Надеюсь, мне не надо объяснять, почему для нас сейчас так важно твое молчание. «От свете ее глаз?» «Для нас это решающая деталь», — сказал Ка. «Но, как ты понимаешь, эта информация не должна выйти за пределы моего кабинета». «Почему нет?» — спросила Аника. «Многое здесь совершенно бесспорно. И как бы вы ни старались, утечка все равно будет». «Только не это», — сказал Ка. «Будет», — возразила Аника. «Утечки случаются всегда. Это лишь вопрос времени». «Если эта деталь выплывет, — сказал Ка, — то, значит, проболталась ты. С этой информацией ознакомлен очень узкий круг лиц, потому что она касается не только Нобелевского убийства». Аника постаралась привести в порядок свои мысли и уложить его слова в какую-нибудь логическую схему. «Вы ждете данных от зарубежных спецслужб, — сказала она. Вы сотрудничаете с иностранными полициями по другим преступлениям. Где?» Ка едва заметно улыбнулся. В США, Колумбии, Франции и это не все. У вас есть еще что-то? Что? что Мы смогли получить отпечатки ее пальцев. С кошечкой это впервые удалось только нам. Каким образом вы сумели это сделать? спросила Аника, затаив дыхание. Ка не смог сдержать улыбку. Она уронила одну туфлю на ступеньках, когда бежала к озеру, сказал он. «Возможно ли поверить в такую удачу?» «Золушка смерти», — сказала Анька. «Бьюсь об заклад, что ты видишь перед собой полосу с таким заголовком», — сказал Ка. Он свернул карту и положил ее в ящик стола. «Так когда я смогу воспользоваться этой информацией?» «Всему свое время», — сказал Ка, направляясь к двери. «Если ты уже наелась марципанов, то можешь пойти прибраться на кухне». «Потому что мне надо зарядить мой большой пистолет пулями Дум-Дум и отправиться на ловлю злодеев. В конце концов, я не хочу оказаться в составе тех двух третьих, которые ничего не делают». Он остановился в дверях. «К тому же мы не можем допустить, чтобы ЦРУ вело нас в этом деле», сказал он. «У нас и дома полно проблем». «Потому что вы не знаете, кто ее нанял?» «Правильно». Она встала, надела куртку, повесила на плечо сумку и вышла из кабинета. Остановившись, она посмотрела инспектору рука в глаза. «Какие есть предположения?» Он закрыл дверь, а потом ответил. «Это определенно не новый джихад».